Глава 5. 55. Опять. Говорят, если кто родился в мае, будет маяться. Я родилась осенью, но маялась в жизни никак не меньше тех, кто появился на свет в конце весны. Я во все это не верю, как и в гороскопы вообще. То есть не то, чтобы вообще не верю. Я могу с интересом прочитать колонку, весы, в журнале телепередач. Особенно, если там будет написано, что всю следующую неделю мне светит не только солнце, но и повышение зарплаты, нечаянная радость и романтическая встреча. Хуже, если колонка обещает нежданные хлопоты, потерю денег или дальнюю дорогу, связанную с осложнениями. Тогда я говорю себе, что это все полная ерунда и что не пристало современному образованному человеку читать все это но иногда сам собой ловится какой-то гороскоп в журнале или на радио, или, может быть, кусочек фразы, или даже просто слоган с рекламного плаката. И тогда ты понимаешь – вот он, знак. Перед тобой предупреждение, или ответ на вопрос, или пророчество, которое вселяет беспокойство. Но ничем реально помочь не может. Такие знаки я стараюсь не игнорировать. Вот так и в этот раз, на 1 мая, я вышла из дому и уперлась взглядом в рекламный щит. Щит вопрошал, «Ты уверена, что сможешь с этим справиться?» Вообще-то речь на нем шла о каких-то сельскохозяйственных приспособлениях, которые должны были помочь ретилым садоводам справиться с весенней посадкой. Но я почувствовала легкий холодок между лопаток. Нигдобру сменили старый плакатик, который еще вчера ласково уверял, что я этого достойна. неважно чего. В тот же день меня угораздило пообещать маме провести с ней все выходные на 9 мая. И не просто провести, а свозить мамочку на дачу, чтобы она могла подышать свежим воздухом. Посмотреть, до чего я довела домик, построенный руками ее покойного мужа. Показательно, что с тех пор, как папой не стало, мама с каждым годом все более трепетно хранит память о нем. Когда папа был жив, мама уверяла весь свет – что он сгубил ее жизнь и зарубил на корню ее путь в большом искусстве. Мама когда-то неплохо рисовала, но считала, что именно семейная жизнь не дала ей стать по-настоящему большим художником. «Если бы не вы, я могла бы жить совсем другой жизнью», постоянно говорила она нам с папой, впрочем, никогда не уточняя, какой именно другой жизнью она бы жила. Но однозначно, без нудного мужа и обременительной дочки, которая к тому же родила внучку. Однажды, после какого-то очередного скандала, мама наконец осознала, что ее жизнь станет куда более светлой и осмысленной, если избавиться одновременно от нас всех, всех троих. «Надо разменять квартиру», категорически заявила она тогда, после чего по нашему дому прошел ураган. Они с папой развелись. Мама в три счета разделила нашу трехкомнатную квартиру на Таганке на две двухкомнатные в районе Бутова тогда еще только строившимся и имевшим вид поля, с мрачными колоннами пустых домов с темными окнами. Мама поселилась в Северном Бутове. Мы с папой и Никой обустроились в Южном. Гениально задуманный план был гениально исполнен. И мама смогла, наконец, зажить спокойно в одиночестве, в то же время не спуская нас с короткого поводка, особенно меня. С годами потребность видеть меня, слышать меня. Получать меня в качестве десерта к основному блюду стала всеобъемлющей. Со временем мама признала в душе, что отдельная двухкомнатная райская жизнь в одиночестве совсем не так хороша, как мечты о ней. Одиночество еще никого не делало счастливым. К чему даже самые прекрасные мысли в голове, если некому их рассказать? Зачем рисовать самые прекрасные картины, если их некому показать? С тех пор я езжу к маме каждый вторник и четверг, чтобы внести разнообразие в ее затворническую жизнь и продукты в ее белый холодильник. И вот я не помню, когда это началось, но в какой-то момент мама сменила правила игры и неожиданно превратилась в неутешную вдову, в скорбящую по безвременно ушедшему из жизни супругу. Я сориентировалась не сразу. «Когда ты последний раз была на могиле отца?» – спросила как-то мама огорошив меня как самим вопросом, так и тоном, которым он был задан. «Напоминальный день», – растерянно ответила я, так как несколько предыдущих лет мама отказывалась даже имя папина вспоминать. «Надо поставить ему памятник», – категорично заявила она. «Ты должна была раньше об этом подумать». «Мам, ты что?» «Надя, откуда в тебе эта черствость?» – неожиданно укорила она меня. «Твой папа был прекрасным человеком. Мне так его не хватает». Ты еще всплакни, разозлилась я, чем взбесила маму окончательно. Тебе на всех наплевать, ты живешь только для себя. Тебе что, жаль денег на памятник родному отцу? Рвала меня в клочья мама. Я молчала, чтобы не обрушить на себя еще больше шквал упреков. Уверена, если бы я сказала ей в тот момент, что памятник на могиле папочки уже года три как стоит, красивый, из бежевого мрамора, она бы меня выбросила в окно. Так что я слушала молча. А потом, через некоторое время, посадила маму в машину и свозила на кладбище. Вот видишь, совсем другое дело. Неужели же наш папа не заслужил от нас этого скромного символа памяти? Надо будет мне написать его портрет, чтобы оставить его запечатленным в холсте. Всплакнула мама, утирая слезы платочком. Я не перечила. Купила ей и холст, и масло. Папа получился немного похожим на инопланетянина, но был вполне узнаваемым. А остальное, знаете ли, авторский стиль. Мне нравилось, что в жизни мамы появился какой-то смысл. Пока она хранила память о папе, я могла немного расслабиться. Однако на сей раз мама решила вспомнить о покойном муже, так сказать, активным образом. «Надя, мне надо съездить на дачу», – решительным тоном сообщила она мне 6 мая. «Когда? Летом?» – осторожно поинтересовалась я. «Нет, на майские». «На эти?» – не сразу поняла я. «А на какие же?» Ехидно переспросила она. Или у тебя снова планы? Ты хоть понимаешь, как это неприлично встречаться с женатым мужчиной? Он не женат, в который раз не смогла смолчать я. Жалею, что в минуты слабости мама вытягивает из меня подробности моей личной жизни. Как было бы здорово, если бы я была немой. Хотя тогда она вытягивала бы все из Ники. Да, а откуда у него сын? Он в разводе. Кто сын? Мама была виртуозом игры на моих нервах. «Мам, прекрати! Стас давно в разводе, и ты это прекрасно знаешь», – устало пробормотала я. «Так ты хочешь на дачу? Зачем?» «Мне приснился Владимир», – трагически сообщила она. Я молчала. Мама выдержала паузу и продолжила. Он сидел под нашей елкой и тянул ко мне руки. «Только не надо говорить, что у тебя дурное предчувствие», – заранее предупредила я. «Потому что у мамы дурные предчувствия бывают через день». «Ты чудовище!» – обиженно выдавила она. «Такие сны никогда не бывают напрасными». «Это правда?» – нахмурилась я. «Он тебе правда снился?» «Конечно же правда!» – возмутилась мама. «Я никогда не вру. В мое время нас так учили». «Да? И что же сей сон значит?» «Только не то, что он зовет тебя к себе. Ведь если вы еще при жизни развелись, то зачем ему? Ты ничего не можешь сказать про нас. Он что-то хочет сообщить, я чувствую. Я хочу проведать елочку». «Елочку?» – опешила я. «При тут это?» «Да, папину елочку!» Он посадил ее своими руками. «Я знаю, знаю!» – поморщилась я. «Неужели мне придется тащиться в такую даль? Только ради того, чтобы мама посмотрела на елочку?» «Видимо, это было неизбежно!» «Такие сны всегда что-то значат!» – авторитетно повторила мама. А я подумала, что лучше бы мне сейчас обойтись без сюрпризов. и так три часа в дороге вместе с моей мамой!» Это вам не шутка. Мы выехали еще затемно. Я сон озевала и подтягивала горячий кофе из специальной железной чашки, типа термоса, Стаса в подарок. И уже поэтому я теперь пила кофе в машине постоянно. Стас сказал, я так часто опаздываю на работу именно из-за этой недопитой вовремя чашки утреннего кофе, что проще уж мне привыкнуть пить по дороге. Неужели это разрешено правилами? Заворчала мама, косясь на меня. А почему нет? Она не горячая, из нее ничего не может пролиться. Все равно это неправильно. Не надо поставь, вот приедем и попьешь кофе», – приказала мама. Как я и думала, дорога была долгой. За это время она успела вспомнить все мои грехи и прочитать большую часть своих проповедей, начиная с того, какой должна быть настоящая дочь. Послушной, скромной, молчаливой, потупившейся, отдающей матери всю зарплату отдающий свой дочерний долг сполна. «Мамочка, ну почему ты не смогла бросить меня еще в детстве? Сумма моего долга тогда не была бы столь велика», трепыхалась я, стараясь не выпустить от возмущения руль. Обычно ей удавалось полностью вывести меня из равновесия за полчаса, а тут в ее распоряжении было целых три. Меня шатало. «Потому что я приличная женщина!» – воскликнула мама. «И привыкла жить так, чтобы не было потом стыдно. Не то, что теперь». «Рожают от кого попала без записи, так просто, как котят, ей-богу!» «Мама, ты же сама не дала нам с Леонидом пожениться!» В сотый раз повторила я, уже не надеясь быть услышанной. Скорее, мы в сотый раз разыгрывали спектакль, роли которого были выучены на зубок, а шлаги обеспечены. «И ты должна быть мне благодарна, что я избавила тебя от этого ничтожества!» невозмутимо добавила она. Так весело и здорово мы докатились до дачи где я надеялась забиться в родочкин дом и все два дня не видеть маму, а главное, не слышать ее голоса. Но не тут-то было, потому что выяснилось, что плакат не зря предрекал мне проблемы. «Надя, как это понимать?» – взвизгнула мама, когда мы вошли на участок. Оказалось, что на даче за несколько месяцев случилось много перемен. У нас появились новые соседи. Матвеевы сужили справа от нас продали участок каким-то энтузиастам дачного дела. Энтузиасты за то время, что меня не было на даче, уже успели не только огородиться ржавой сеткой рабицей, но и выкопали посреди матвеевского огорода большущий котлован под будущее семейное гнездо. «Что это значит?» – еле дышала от возмущения мама. Это был тот редкий случай, когда я была полностью с ней согласна. Та самая елочка, которая была много лет назад, посажена папой, каким-то неведомым сказочным образом оказалась по ту сторону ограждения. Ее зеленые разлапистые ветки свисали к нам, но ствол был надежно офлажкован рулонной ржавой рабицей. «Какого хрена?» – раскрыла рот я. «Немедленно к ответу!» «Что вам надо? Это наша территория!» Из матвеевского фургончика полной боеготовности на нас с мамой вылетела баба лет 30-40 с большим, болтающимся поверх джинсов животом и крутыми мужицкими плечами. «С каких это пор? Кто вам такую чушь сказал?» Чуть не задохнулась мама. «Эту елку еще мой муж посадил». «Значит, ваш муж ее посадил не на вашей земле. Мы этот участок купили, так что...» «Что? Немедленно уберите эту вашу дрянь!» Мама с бесконечным презрением потрясла рабицей. Я отошла в сторонку и впервые за долгое время порадовалась что у меня такая боевая мама. Потому что, если бы разбираться пришлось мне, я бы отступила, не дав бою даже разгореться как следует. А тут, да, мы рвали друг друга на мелкие кусочки. Только летели клочки по закоулочкам, как в сказке. «Только посмейте тронуть мой забор, он денег стоит. Я вас засужу. Дом строите? Без дома не боитесь остаться?» – ехидничала мама. «Что? Вы мне угрожаете?» Чуть не задохнулась от гнева дама с животом. «Ни в коем разе. У вас есть разрешение на строительство? Вы не имеете права на дачном участке копать такие огромные котлованы. Вы что, все еще в СССР живете?» Диким смехом захохотала соседушка. Меня передернуло. Папина дача была моей отдушиной. Моим самым любимым местом на земле, где я могла сесть у огня и слушать тишину. Тишины теперь не предвиделось. Как бы там что дальше не сложилось, а папину елку мама решила отвоевать любой ценой. «Я это так не оставлю!» «Даже не думайте, что это сойдет вам с рук!» – кричала мама в окно, пока я кормила ее ужином. «Мам, давай спокойно посидим и подумаем, что делать!» – попыталась я вмешаться. Но мама полосанула меня огненным взглядом. Наконец-то в ее жизни появился смысл. Наконец-то ей было с кем воевать, кроме бесхарактерной дочери которая всегда сдавалась за пять минут мне даже показалось что мамочка помолодела лет на десять завтра же поедем в администрацию района надо вызвать землемеров я их проучу я им дам завтра никто не работает празднике робко возразила я мама хмуро оглядела меня с ног до головы и хмыкнула ничего спишем расписание и съездим в будни ладно горестно вздохнула я стало понятно что подобу по-здорову Теперь дело не сладить, и в ближайшие месяцы меня ждет весенний призыв, как рядового маминой армии. Если мама чего-то хочет, надо просто дать ей это, потому что так для всех выйдет дешевле. Иначе она возьмет это силой, и считать убитых и лечить раненых все равно придется мне. Поэтому при первой же возможности, чтобы меня не запилили до смерти, я съездила и вызвала землемеров. Пришлось дать взятку в 200 долларов так как приехать они могли только через месяц. Но дело пошло. И теперь мама сидела спокойная и счастливая, расчерчивая карту местности и составляя свой личный план Барбаросса. Я не могла дождаться наступления трудовой недели, потому что выходных в обществе мамы стало слишком много, чтобы я могла это вынести. «Держи меня в курсе!» Напутствовала меня она на прощание. «И не забудь взять с собой свидетельство на землю!» Прокричала на мне вслед, когда я, высадив ее у дома, пошла к машине. Елочку было жаль до слез, но и воевать я совершенно не умела. Не зря же меня даже на работе держали, как конфликтного менеджера. На меня можно было сколько угодно орать, а я только примирительно улыбалась и кивала. И думала о том, почему Стас мне не звонит. Наши отношения были странными. Любовь, о которой спета столько прекрасных песен, становилась все более мучительной для меня. Иногда Стас заходил ко мне в кабинет и с улыбкой говорил что-то вроде «Ты чудесный маленький эльф, правда?» Он брал мое лицо в ладони и целовал, не отрывая от меня взгляда. А потом уходил, чтобы снова руководить нами, хмурить брови и показывать всем, что он суперсильный и опасный и большой мужчина. Но бывали и другие дни. Таких было больше. И тогда, как я не всматривалась в его лицо, совершенно не понимала, что с ним происходит. Иногда в лифте или случайно проходя мимо него в коридоре дирекции, я случайно ловила на себе его взгляд, и мне казалось, что я вижу и нежность, и ту страсть, которая бывала, когда он склонялся надо мной в тишине и темноте своей спальни Но через секунду его взгляд менялся, и он отворачивался и задумчиво смотрел куда-то вдаль, а по его лицу пробегала тень. И тогда в его лице, движениях, жестах… И так, и несказанных словах, считался какой-то вопрос, изводивший его. Я пыталась, следуя советам психологов из книг и Иришки из соседнего отдела, просто поговорить. Я спрашивала напрямую «Что-то случилось?», но он уклонялся от ответа. В такое время у всех что-то дослучается. Он улыбался только губами, а его мысли были далеко. И мне казалось, что в них меня вообще нет. «Почему ты такой грустный?» «Просто устал. Как-то все слишком сложно», – пожал он плечами. Время действительно было сложное. Фондовые рынки трясло от непрогнозируемого поведения акций. Все, кто помнил прошлый кризис, мрачнели, если речь заходила о перспективах. Стас все меньше времени проводил со мной. Даже когда был рядом, я не могла до него дотянуться. Он работал как сумасшедший тарясь вытянуть какой то невидимый воз который судя по всему заваливался в кювет я училась обходиться без него нет не в целом не вообще без него, так как это было бы невозможно для меня я старалась ему не мешать, и это было именно то что я могла для него сделать после того вечера когда мы в компании его друга сидели и до самой поздней ночи вспоминали их былые годы, я поняла одно как бы и ни был стасструен И даже местами невыносим, он был хорошим человеком. Хорошим мужчиной. Самый редкий зверь в наших джунглях. Такого разве только раз в жизни и встретишь. Значит, получается, мне повезло? Конечно, повезло, заверила меня Иришка, с наслаждением затягиваясь сигаретой. Курить в офисе нам теперь разрешалось буквально пару раз в день. И надо было не упустить ни секунды этого счастья. Мне, правда, было легче. Теоретически я имела право курить в кабинете, но Стас не любил запах дыма. Тогда почему мне так плохо? Потому что сейчас всем плохо, время такое. Ты что, тоже про кризис? – обиделась я. Про кризис твердили все вокруг. Шутишь? Слышала, сколько теперь баррель нефти стоит? Выдала Иришка так, словно всю жизнь только об этом и говорила. Это не твои слова, возмутилась я. «Ты бы только о стоимости летних туфель могла сказать. Слушай, мне мой все уши прожужжал про этот баррель. На пару со своим братцем. А поскольку я их совершенно не отличаю, то получается, что мне мозги промывают двойне. Так вот, пятьдесят пять долларов. Что? Баррель этот!» Злобно выдохнула дым Иришка. «Будь он не ладен говорят, все висит на волоске. И что будет?» Вдруг как-то сильно заволновалась я. «Мои мужики сейчас трясутся!» разориться или не разориться компания, где у них квартиры в новостройке проплачены. в Кредит, между прочим. Твои мужики, улыбнулась я. Ну, наши. Наши с Ленкой, женой его брата. Она, между прочим, на шестом месяце. Им должны были еще в апреле ключи дать. Беспредел. Ирка возмущенно затушила бычок. Слушай, ты так говоришь, будто у вас уже там большая шведская семья. Я тебя такой вообще не помню. Что, случилось что-нибудь? Рассказывай. «Давай, давай!» – ухмыльнулась я. Иришка таинственно закатила глаза и покраснела. «Только никому не говори!» Мой пообещал, что когда ключи дадут, мы заявление подадим. «Представляешь, а эти скоты-инвесторы мне всю личную жизнь обламывают!» «И баррель этот, опять же!» «Пятьдесят пять!» «Это же ни в какие ворота!» «Да уж! Надо же!» «Ну, поздравляю!» – протянула я. «На свадьбе поздравишь, если что!» «Ну, я пойду», – заторопилась Иришка. Наш перекур, местоположенных положенных пяти минут, растянулся на все двадцать. Я же задумалась. Может, пока я тут вся в своих метаниях, в мире что-то глобальное происходит? А я и не знаю. Я зернулась и быстрым шагом поскакала в свой кабинет, к окну, по пути задумавшись, что за последние недели ко мне с жалобами стали приходить все реже. Почему? С одной стороны, я-то просто подумала что это наши менеджеры и кладовщики стали людям вежливее продавать компьютеры и всякую технику. А с другой стороны, вдруг у этого всего есть свои причины, другие причины. Может, из-за этого Стас так нервничает в последнее время? А вовсе не из-за нашей сложной любви? «Алло, Стас, ты где?» – осмелился оторвать его отдел. «Странный вопрос. Я на месте», – коротко буркнул он. «Что-то важное? Скажи, у нас все в порядке?» С места в карьер приперла я его к стенке. «Господи, Надя, ты опять об этом? Неужели ты не понимаешь, что в рабочее время я не могу? Подожди, я имела в виду не у нас, а в компании», — встряла я, пока он не разнес меня в пух и прах. «В компании? А почему у тебя вообще возник такой вопрос?» — удивился он. «Ну, говорят, нефть очень упала. Баррель. Красивое слово, правда?» «С кем ты общалась?» — недоверчиво спросил Стас. «Интересно, а ты-то сама где?» Я тоже на работе. Ни с кем таким я не общалась. А что, это тайная информация? Ага, если только не заглядывать в интернет. Слушай, у нас в компании все сложно, если тебя это интересует. Но есть надежда, что все будет нормально, если ты не будешь меня отвлекать и дергать по каждому пустяку. И не дуйся, пожалуйста, ладно? Попросил он таким тоном, что мне стало еще больше не по себе. Стас был раздражен, даже взвинчен. Но он был мне нужен. Мне нужно было разобраться, что происходит. Можно я к тебе зайду? Пожалуйста. Нет, Надя, я занят. Только не надо сейчас мне мешать. Не тот момент, если честно. Голова занята. Чем? – переспросила я. Потому что Стас замолчал. И промолчал так почти минуту. Чем? – переспросил он. А я вдруг поняла, что он уже занят другими делами и не помнит, что вообще-то он разговаривает со мной. Ты что, уже меня не слушаешь? А я, между прочим, еще на трубке. «Ага. Ну пока. Слушай, я тебе перезвоню, ладно?» Каким-то отстранённым голосом заверил меня Стас. И повесил трубку так быстро, что я даже не сразу поняла, что в моём сером рабочем аппарате уже раздаются короткие гудки. «Нормально? Нет, это нормально так разговаривает Я снова набрала его номер. «Стас, ты зачем трубку бросаешь? Что я такого? Прекрати немедленно! Я занят, поняла?» Рявкнула так, что я сама бросила трубку я оттолкнула ее от себя, как будто это была ядовитая змея. Кажется, она все-таки немного меня цапнула, так как у меня закружилась голова и несколько помутилась в глазах. Или это от ярости? Я стукнула кулаком по столу. Насколько я вообще на это способна? И встала. «Ах так? Да я тебе вообще больше не позвоню! Мешаю я тебе? Ага, я тебе все время мешаю. Так я вообще тебя больше не побеспокою! Звони сам!» Я вскочила со стула и нервно прошлась из конца в конец кабинета. Труба за окном тоже недовольно пыхтела. Я почувствовала, как глаза наполняются слезами. А вдруг он и правда возьмет и не позвонит? Вдруг он не будет скучать, не станет обо мне вспоминать, если в его телефоне не будут появляться мои смс и звонки? В этот момент ко мне в кабинет постучали.